Ванька шел параллельно просеке. Не бежал, а именно шел. В лесу лучше не бегать. Обходил упавшие деревья, перешагивал через ветки, вглядывался в каждый мутный силуэт. Плохая видимость в лесу. Ну что уж тут сделаешь. Но торопиться нельзя. Поторопился ты покойник. А жить Ваньке очень хотелось. Он не до конца верил в слова Сереги о неких бешенцах. Он никогда про таких не слышал. Скорее всего, карлик пересрался от страха и просто перестраховывается. А с маркером, полным звяги, он в одиночку угандошит всю стаю и детей, и село. «Да твою же мать! Не отвлекаться! Искать! Не буду толстопятого против своих идти. Три поколения с рубилами живут вместе. Не враги они нам». Прежде чем увидеть таинственных бешенцев, он их услышал. Разговаривали они слишком громко, отрывисто, будто командами. Местные такого никогда себе не позволяли. Он спрятался за корнями упавшей ели и прислушался. Голоса доносились с правой стороны. «Детеныш говорит, сколько рубил в селе? Детеныш говорит, есть ли у вас пулеметы?» — повторял голос. «Я ничего не знаю...» «Я девочка!» – послышался очень знакомый детский голос, и Ванька вздрогнул. Ленку Каликину взяли в плен. «Плохой детеныш. Детеныш будет вести себя хорошо, получит косточку». «Сами свои кости гладайте! Ай, больно!» «Детеныш пойдет с нами и скажет своим друзьям, чтобы они спустились. Детеныш будет плакать и умолять своих друзей». «Детеныш будет делать то, что мы ему скажем, и тогда будет награда. Детеныш хочет сахара!» «Пошли в жопу! Ай!» Ленку пытают. Догадался парень, не покинул свое укрытие. В тумане кто-то пошевелился. Сначала показалась парочка сосен, а за ними он увидел две фигуры, склонившиеся над маленькой девочкой. «Ну как маленькой? Ленке уже десять исполнилось. Почти невеста. Ума, правда, как...» «Да о чем он? Зачем женщинам ум? У них вместо ума природная хитрость. Как бы то ни было, из всех детей эти злодеи выбрали самого непутевого». «Ленка болтлива. Вот только ее болтливость особенная». «Слышали поговорку? Болтун – находка для шпиона». «Как раз про Ленку Каликину». «Мёртвую лошадь заболтает, шмеля на лету обжужжит. Горе луковое, а не Ленка!» «Дядя, а что это за палки у вас? А вы к нам надолго? Я точно такой же в Макарихе видел у тети Вали. Вы мясо режете, да? Я вам всё расскажу, только не бейте! У нас в Кулагино 100 пулемётов, а ещё дирижабли из Нижнего прилетают с бомбами. Уходить вам надо, дяденьки. А меня оставьте, я про вас никому не скажу, в какую вы сторону уходить будете». «Детеныш плохой!» Вынес вердикт один из бешенцев и, выпрямившись в полный рост, добавил. «Нужно надеть на нее ошейник!» Ванька подкрался ближе. «Сейчас, если один из них развернется, придется бить прямо по маске респиратору, а потом сразу второго. Брони на них нет только балахонной собачьей шерсти, и не жарко в таких по лесу ходить». На комья свалявшиеся шерсти похожи. Вместо оружия палки какие-то. Ленка была права. Странные палки. На древние полицейские дубинки похожи. Только материал немножко другой. Что-то очень знакомое. Второй бешенец достал из складок балахона ошейник и застегнул на шее каликиной. «Спасибо за подарочек, очень красивая! Ай-яй!» Ленку затрясло, будто от электричества. В ту же секунду Ванька размахнулся и приголубил колдовавшего над ней бешенца топором прямо в шею. Второй испуганно обернулся, поднял висевший на груди свисток, но больше ничего не успел сделать. Лезвие вонзилось ему прямо в лицо, расколов странный респиратор. Бешенец замычал, ухватился обеими руками за обух, силясь освободиться. А Кулагинский боец, немало удивленный таким поступком, просто выпустил из рук топорище, и противник, не удержав равновесия, повалился на спину. «Ванечка!» – обрадовалась Ленка. рубей его, Ванечка, бей! Они нас собаками травили!» «Молчи, дура!» Ванька наступил сапогом на шею упавшего бешенца и начал вытаскивать топор. Он все не мог понять, от чего тот не умирает. Хрипит, шевелится, сучит ногами. Может, и другому оказалось мало одного удара. ну кась Топор с хрустом вышел из головы бешенца вместе с куском пластмассы. Какие у них респираторы удивительные. Верхнюю половину лица закрывает, а рот свободен. Зачем так? «А зачем он к свистку руку тянул?» «Ваня!» – предупреждающе скрикнула Ленка. Запах услышал короткую переливчатую трель и, повернув голову вправо, увидел второго бешенца, лежавшего на боку и прижимающего губам красный свисток. Ленка заверещала, а Ванька не успел замахнуться, потому что сзади его ударил настоящий медведь, сдавил ему руку мощными челюстями и, повалив на землю, начал трепать. Топор полетел в сторону. Ванька иступленно бил медведя по голове кулаком, а тот и не думал его отпускать, только рычал и огрызался коротко, по-собачьи. «Рыжий медведь? Да быть такого не может!» «Это они собаку с кем-то скрестили! Руку нужно сберечь, руку! Оторвет ведь скотина!» Кое-как парень нащупал нож иван вонзил его в глаз страшной твари. Ни то медведь, ни то пес фыркнул, еще пару раз мотнул Ваньку из стороны в сторону, а затем сдох, так и не разжав челюсти. «Ублюдок! За всё перед Богом ответишь!» «За нашего, родимого, за носика!» Бесильно захрипел бешенец, наблюдая за тем, как Ванька ковыряет ножом медвежью морду. «Ты еще в Бога веруешь, мразь? Твой Бог дозволяет тебе электрические ошейники на детей вешать?» Со злобой в голосе спрашивал Ванька, которому пришлось изрядно потрудиться, чтобы освободить свою руку. «Мы служим хвостикам. Мы любим носиков. Собачки не предают. Они хорошие. Они верные. Люди лживые. Людей проклял Бог за грехи и надругательство над природой. Пусть я умру, но собачки отомстят за меня. Они придут». «И покарают вас за грехи ваши!» «Мы — божья стая!» — шептал бешенец. Ванька подошел к нему и демонстративно поиграл топором, заодно проверяя потрепанную правую руку. «Рука в клочья!» «Хорошо покусала псина, но пальцы сжимаются, и это уже хорошо!» «Живы будем, не помрем!» Но к товарищу в балахоне собачьей шерсти это не относится. «Где третий?» — спросил он. Бешенец промолчал. «Вань! Ваню на просеку пошел к башне!» — доложила смышленная Ленка. Это решило судьбу бешенца окончательно. «Живой враг никому не нужен. Пусть лучше его черви едят». Добив его, Ванька первым делом начал освобождать пленницу, и тут столкнулся с новой проблемой. Бешенцы надели на нее наручники, а девочка с удовольствием поведала, что у этих собачников ключей от наручников нет, они не у третьего, который на просеку ушел. Они сами казали, в результате удалось снять только ошейник. «Ладно, пошли», — коротко сказал Ванька. «А как же лут?» с негодованием в голосе спросила девочка. «Ты что, правила забыл? Нам положена доля с любой добычи. Тебя так-то спасли. Ты на что рассчитываешь, сопля мелкая?» Изумился Ванька. «На себя посмотри!» Огрызнулась Ленка и потребовала. «Палки эти электрические забирай. Одна палка моя. Вон мешок лежит. Там у них штучки разные, погремушки и свистки для собак. Думаю, они так собаками командуют». «Хорошо. Сама и понесешь, а у меня ранение. Собирай свой лут!» – разрешил Ванька. Ленка спорить не стала. Она даже в наручниках была шустрой и ловкой. Давно бы деру от них дала, если бы не огромный пес, сидевший в засаде. А то, видите ли, руки ей сковали браслетами, а про ноги забыли. Эти браслетики она себе заберет, а ключ у кузнеца заказать можно». Ванька слушал ее болтовню, а сам тем временем отрезал ножом рука в кожаной кортке. Руку жгло, словно огнем. «Спасибо мертвому песику!» «Интересно, он съедобный?» «Собачатину вроде и едят?» «В кулаге на собак не держали, как и кошек. Вымерли они, не выдержав ядовитой химии. Последняя кошка три года назад. А тут целая стая. Как же они к ванили приспособились!» «У них обоняние». Он присел над мертвым псом и только сейчас заметил, что у него какие-то странные наросты на морде. На коросту похожи. Нет, белые шишки. Скорее всего, это онкология. У местных коров тоже шишки на морде. «Это специальные псы, они не боятся ванили», доложила Ленка, заметив, как он с любопытством изучает собаку. «Ты-то откуда знаешь?» «От них», — Ленка мотнула головой на покойников. А еще они сказали, что сопротивляться бесполезно. Собаки бешеные. Теперь ты умрешь, да?» Ванька в ужасе посмотрел на свою окровавленную руку. «Не парься, у меня первачок с собой, может, и выживешь. Давай обработаю рану». «Лучше шлюпай к просеке. Я сам обработаю, ты без респиратора. Наверняка надышалась». Говоря эти слова, Ванька тоскливо подумал о том, что карлик не зря назвал нападавших «бешенцами». Понятно теперь все. Нет в селе лекарства от бешенства. А там рубилы? Нет, вас увидели только я и Серега Толстопятов. В Кулагино не знают о стае. О, тогда я лучше с тобой останусь. Прикрывать буду. Дай мне бомбу. Ну да, я. Я знаю, как ими пользоваться, — попросила девочка. Ванька душой рвался на просеку. Нужно укокошить последнего гада и разобраться со стаей, но Ленка ему не позволила. Она щедро полила места укусов первачом, в состав которого входили прополис и куча различных трав. Может быть, городской жители скажут что это дурость, и что первач годится только наружу костра. Но на селе другие порядки. Первач на травах выдают только женщинам и запахам, а вот чертям не дают». Пьют его черти за милую душу, и еще ни один от этого пойла не крякнулся. Ленка болтала без умолку. Пока перевязывала раны, успела поведать, как пошла сестрой на просеку, как напали собаки, как все побежали, она побежала к силкам, потому как давеча видела зайцев и надеялась, что они сегодня попались. «Собак-то чего бояться?» Они же, как волки, по просекам открытым местам бегают, а оказалось, что они хмари не боятся. Досадно, да, зато у нее теперь есть электрическая палка, а эту палку она продаст толстопятовым и купит у них доисторический сникерс. Если его лизать, то он вкусный. Ванька, ты не смейся, у нас все его в классе полизали, одна я, как дура. А ей мамка запрещает, говорит, что там одна химия, как будто мы этой химии в лесу не видели. А ваниль она не боится. Откашляется, после харкается. Главное, заветные слова шептать. Я ванили не боюсь, я с ванилью подружусь. Ванька, ну что ты ржешь? Подыхаешь уже? Завещай мне свою рогатку. Господи, стонал Ванька. И ведь какой-то несчастный рубил тебе мужем станет. Господи, замолчи уже, сатана несчастная. Ленка заткнулась, но опять же... Ненадолго. Когда пошли к просеке, и она устала тащить общий мешок с трофеями, то ее снова прорвало. «Вань, а Вань, а ты бы меня замуж взял? Мамка говорила, что патронташу дадут самую некрасивую. Это же не обязательно физическое уродство, а? В Макарихе, сказывают девочка красивая живет. У нее пуля в мозгу застряла. Так она нормальная, но иногда пуля смещается, ее клинит. Женихи от нее шарахаются. И знаешь, я что думаю?» «Заткнись!» – прошипел Ванька, прислушиваясь к Лаю собак. «Нет, если я себе пули в ухо засуну, ты тогда возьмешь меня замуж?» «Ленка!» «Да чего я?» – надулась девочка. «Это тот третий дяденька шумит! Я-то молчу!» Ванька выглянул из кустов. Ленка была права. Последний оставшийся в живых бешенец пытался вести переговоры с детишками, засившими на высоковольтной опоре. «Ванька не считал себя религиозным человеком. Да, по инерции часто употреблял имя Господа в суе, но все же так делали, значит, в этом нет ничего предосудительного. Просто еще одна сельская традиция. А кого еще поминать? Президента? Государственный строй? А они есть? Может, все они обнулились давно с голодухи? Или вот это еще слово, которое старики любят – «отрицательный рост». Тут только у толстопятовых этот отрицательный рост и увидишь. А из власти одни рубилы. «Мы живем среди обломков прошлого», — говаривал бывал Ванькин дедушка. «Доедаем и проедаем то, что осталось. А как все закончится, одичаем окончательно, и от скуки будем строить новую цивилизацию, потому как скучно людям без организации жить». «Вождь людям нужен». Пример пусть как Ленин в гробу, но пример, на который все будут равняться и песни про него петь. В Кулагина Ванька возвращался темнее тучи. Раненых детей посадили на повозку. Целые и здоровые побежали вперед оповещать и рассказывать о случившемся. Серега управлял психами и старался никому не смотреть в глаза. Чудом беды избежали. Чудом уберегли всех от гибели. Парень поглядывал на Ленку каликину которая шла впереди вместе с сестрой и подружкой и трещала безумолку, как сорока, хвастаясь трофейным электрошокером. А сам все думал, вспоминал, заново переживал бойню, устроенную карликом возле башни. Он вспоминал, как орал бешенец, требовавший, чтобы дети спустились и сдались, угрожая убийством заложника. Вспоминал, как бросил в него бомбу, а затем зарубил топором. Как бросилась на него стая собак, и их отвлек на себя псих, поющий про Барбару Стрейзанд. Вовремя его Серега выпустил, ну, ничего не скажешь. И как он начал стрелять по ним звягой. Самое страшное — это дети. Как им удалось уговорить их остаться в укрытии? Это же уму непостижимо. Да еще собаки. Как они умирали. «Это же врагу не пожелаешь!» Выли, скулили, тщетно пытались найти у людей помощи, ползли на брюхи и вилели хвостами. Они сразу поняли, что на просеку пришла смерть. звяга это сама смерть. Быстрая и жестокая. А когда все закончилось и сдохла последняя собака, Ваньке и Толстопятову пришлось стаскивать их туши в одну кучу. Подальше от опоры — изжигать. Тут Серега ловко придумал. Цепляли за задние лапы петлей, и пока карлик отвлекал детей, Ванька оттаскивал опасную дохлятину. Туда же в костер полетел и Серегин маркер, а детям было сказано, что они применили оружие бешенцев. Кажется, они поверили и даже не догадались, что против собак использовали местную православную звяку Звягу же только ночью видно, как она в темноте светится. А днем-то... Ее шиш. Хрен увидишь, пока не вляпаешься. Звездец просто. Спасения нет. Да еще укусы. Что теперь думать? Бешеные были собаки или нет? Соберут ли рубилы денег на вакцину? Дети же соберут, конечно. Не денег, а товаров, сколько нижний попросит. А те не будут дирижабли ради детей гонять. Вас же не просили рожать, угу? Как-нибудь сами. Или платите, сколько мы скажем. «Значит, они вгонят в долги рубил, а те, соответственно, заставят детей расплачиваться». «Ничего личного, деточка. В кредит можешь сказать, тебе лекарства выпишем. Такова жизнь». «Жизнь, она сама по себе и есть кредит, который берешь у Бога. Захотел – дал, захотел – забрал с процентами. Монополия». К тому времени, когда шли до ворот на селе, все уже знали о нападении. Их ждали – Бледные собранные черепановы торчали на вышках столько что выданными снайперскими винтовками, а на въезде стояли сами рубилы при карабинах и с мотоциклами. Ванька поздоровался, вкратце обрисовал ситуацию, сообщил об успешной ликвидации нападавших и о том, что собаки, возможно, бешеные. Старше рубила Пётр Иванович Прохоров тут же приказал вести детей прямо в больницу. Врачам уже про них сказано – «Езжайте, детишки, остальное не ваша забота, а все, кто целые, по домам». Ванька тоже было хотел пойти домой, но Прохоров, как услышал, рявкнул на него, чтобы тот не вы... не выёживался, а тоже отправлялся к врачу. «Нет у нас лишних людей, Ваня. Не е... не нарывайся, пожалуйста, на скандал». Так и сказал. С уважением, но только сочно и в красках». С врачами на селе всегда было туго. При любой власти. Врач – существо интеллигентное, почти как балерина. Ходит на цыпочках, всегда в белом и крутит фуэте. При безвластие того хуже. Из города не назначат, из центра не привезут, калачом не заманишь. Вот и приходилось передавать профессию по наследству, обучаться либо на людях, либо самостоятельно, благодаря сохранившимся видеоурокам. А дедушку еще на каких-то эгэшников грешил. Говорил, что с таким образованием вырастут только коновалы. В Кулагино было три взрослых врача. И еще пятеро запахов. Взапасно стругали. Дети учатся оказывать первую помощь, а взрослые делают все. От стоматологии до помощи при родах. Муж и жена Бокаревы и древняя старуха никитишна Она же бывший хирург, распоследний на всю округу. Никитишна лично Ваньке руку осматривала. Щурилась, нюхала, затем еще раз обработала раны и где смогла наложила швы. «Изжила коровьих, рассосется и не заметишь», — бормотала она. «Кость целы я это без рентген чую. Верь слову, но ежели собака была бешеной, то уж прости. Год проживешь в лучшем случае. Нет у нас дорогих лекарств, даже от диабета нет». «Тетрациклина, димедрол тебе, внучок, в вколем». «Это я и сам знаю, спасибо». «О детях позаботьтесь, пожалуйста», — отвечал Ванька. «Да, уже всех проверили. Теперь же с советом решать. С городом по рации связываться. Вакцина от бешенства тоже не дает стопроцентный результат, знаешь ли. А нынче так делают, что и доверия никакого нет. Словно в Индии живем, а не в России. старый бы вакцину, довоенную. Да только негде такое взять». «Жизнь ночь сложная». Ванька вышел из хирургического кабинета в общую комнату. Хороший дом сельчане для врачей сделали. Не пожалели леса. Большой дом. Три десятка кроватей. Стерильные операционные холодильники от толстопятовых. Сами где надо украли, и врачам за их тяжкий труд поклонились. «Возьмите, пожалуйста, не побрезгуйте, уж что есть». Вот поэтому у Бокарёвых все инструменты есть, и даже зубоврачебное кресло. Конечно, если зубы вставлять, то это в Успенское езжай, но с лечением и удалением больных зубов всё в порядке. Из райцентра привезли, – хвастался Бокарёв. – Драли из-за него с Макарихой. Ну так ещё бы вас не обеспечивали. Это раньше, когда государство было, на врачей было всем насрать. Для каждой болезни свой врач имелся. А нынче без врачей не проживёшь как и без ветеринара. Хочешь мясо, хочешь, чтобы твоя коровка меньше болела, иди к ветеринару. В Нижнем, к примеру, даже аптеке есть и провизоры, которые тебе могут лекарства на коленке состряпать, а на лекарствами не разбрасываются. Что людям пропишут, тем потом и скотину мажут, если останется. Все лекарства наперечет. Все знают, у кого что, и занимают от случая к случаю. Такова сельская жизнь. Безорбидолов и кагоцелов, как завещала великая врач-гомеопат Малышева. Тут сидели пострадавшие от собак дети. Их оказалось пятеро. Все веселые, перевязанные, все рвались в бой и желали показать супостатам Кузькину мать. Кроме них, тут находились их матери. Они ругались, утирали слезы, потому как все уже знали от Ленки Каликиной что собаки бешеные, и вот Прохоровские первыми сдохнут, а следом и Градовские, потому как дрались шибко и на топоры понадеялись, а надо было сразу текать. Эту Ленку за ее слова убить мало. Лучше бы ее бешенцы забрали, честное слово. Все село бы тогда от радости в пляс пошло. Наговорила ягоза Каликинская, наболтала лишнего, довела матери до слез. «Надо будет её собственной мамке пожаловаться. Пусть профилактику проведёт. Стебанёт хорошенько непутёвую дочь вдоль ванище Может, та и примолкнет». «Покушай, поешь, сыночка. Больно тебе? Лёшенька, завтра дома сидишь». «Ну, мам, не хочу есть, не буду!» «Я тебе помамкаю! Я тебе помамкаю! Отец из райцентра вернётся всю жопу тебе ремнём!» Кто ж под зубы ты подставляется, ротазей слепошарый? ласково выговаривала мать сыночку. Я что, тебе токсик какой? Мам, не строй из меня обиженку. По-хорошему, говорю, отдай им папкин топор. Я двух собак завалил, и ещё одной попал в лапу, а Ванька их на костре спалил. Мам, мы без трофеев остались. Матери на Ваньку смотрели с неудовольствием. Растравил детей. Спас, но завел не на шутку. Были бы трофеи, они бы не так бунтовали Зачем собак спалил? Почему не снял с них ошейники? Толстопятов был рядом, ну конечно. Значит, Серега разделил всю добычу. себя тумники не забыли. Ваньке пришлось пообещать трофеи, снятые с бешенцев, подарить детям, но только после того, как их осмотрят рубилы, и только тогда пацаны притихли. Минуты на две. А затем начали спорить, кому достанутся электрошокеры. «Дед не пришел», — огорченно подумал Ванька. Внук на краю могилы, а самый близкий, любимый человек, сидит по один заваленке и самогон хлещет. «Покусали собаки. эко невидаль. Ча не трипер приволок, а обычное бешенство. Че, собственно, слезы лить?» «Вот так люди...» становятся взрослыми. Такое оно настоящее чувство, когда понимаешь, что никому-то не нужен и не на кого рассчитывать, кроме как на себя». Он вздохнул, присел на свободную койку. Маятивший у двери младший Остродубов, деловитый и загорелый мальчишка восьми лет от роду, приволок ему его берестяной рюкзак. Ванька кивком головы поблагодарил его, а затем предложил разделить с ним хлеб. Достал краюху шприц салом и за сапожным ножом отделил долю для Остродубова. Сидевшие на соседних койках малолетние из исчадия ада сразу же начали облизываться. «Боевая еда от самого боевого запаха, она же в сто раз вкуснее мамкиных пирожков!» Ванька добродушно кивнул. «Налетайте, мол, победителей не судят». Хлеб и сало пропали в мгновение ока. Пришлось доставать мешок с сухофруктами, а ушлые матери уже вовсю подкладывали на койку свою домашнюю снять. «Выпей настойки, Ванюшка, сегодня можно, не побрезгуй. Плюшки утрешние, ешьте, детишки. Ум отъешь и жопу в кровь исчешешь. А вот кому мясо вареного да с заморским лавровым листом? Бабы же, ну что еще скажешь? Накормить пацанят — это еще такая радость». А Ванька тоже пацан, сиротинушка наша родимая. Мамку-то кто помнит еще? Гальк, ты же помнишь? Вместе на мародеров ходили, боевая семья. Бойцами жили, как бойцы сгинули. Зато вон какой молодец уродился. Никто не скажет, что он чужой. Наш, Кулагинский. А еще брат с зарубой вернется, так и вовсе у вас жизнь наладится... Рубилою станет, а рубила главный кормилец в семье. Ели, веселились, закусывали. Ванька про обиду на деда и думать забыл. Но вдруг заревели ревуны. Завыло над селом протяжно, тревожно. И все замерли, начали переглядываться. Не как враг у ворот. Правду говорят люди. Беда не приходит одна. Ванька рюкзак подхватил и ходу на улицу. Раны почти не чувствовалось, кровь закипела. «Троих уложил сегодня, и еще, дай бог, столько же у контрапупит. Домой бы только заскочить, бомб, всего пару штук осталось. Но, к его удивлению, это было не нападение. Свои возвращались, повеселилась молодежь на зарубе». Четыре трактора въехали в село один за другим, и встречать их выбежало все сельское население. Однако лица у чертей были нерадостные. В телегах лежали трупы и раненые. Женщины-старухи заревели, узнавая своих сыновей. Ванька в числе первых бросился к телегам, искал брата, спрашивал, но черти отводили глаза и твердили одно. «Собаки». У Ваньки потемнело в глазах от горя. Орубилы коротко переговорили с парочкой чертей, затем велели родственникам забирать мертвецов, а раненых всех в больницу. «Кто может помочь, помогайте с перевязками, а сейчас расходись, народ! Вечером в клуб будем решать, там соберемся, там каждому дадим слово!» И все понимали, слезами горю не поможешь. Беда пришла, а с ней новые проблемы. И эти проблемы нужно решать. Ванька, в числе прочих, бросился помогать раненым. Лишь бы про Вадьку узнать. Где же он? Рубил ругались, но не гнали его. Он показывал бинты и клялся, что ему уже лучше. Запах бегал, как угорелый, таскал парней и помогал укладывать их на койки. Везде одно и то же. Укусы. Вырванные куски мяса. Паника, что собаки бешеные, и как теперь жить? Кроме Ванькиного брата, не досчитались еще двоих. «Это собачники! Много! Бегите! На нас идет божья стая!» Бормотал в горячке один из чертей. «Опять эта стая!» – проворчал Ванька. «Да сколько же их?» «Да хренища!» Скрипя зубами от боли, пожаловался другой черт с перевязанной ногой, которому он помогал устроиться на койке. «Напали на нас со всех сторон! Если бы не Хомутовский!» «Так, все здоровые и сдаем кровь!» — крикнул появившийся в дверях врач Бакарев. Он увидел запаха и добавил. «А ты, Ванька, пошел вон отсюда! Твоя кровь нам без надобности!» «Я помогу!» — скинулся тот. — Я тебе тоже, лечебный пендель. А еще лечебная затрещина очень хорошо помогает. Вали, говорю, у нас дел полно, а ты тут только мешаешь. Ванька поплелся на улицу. Возле больницы его ждал дед. Посмотрел на внука слезящимися красными глазами и сказал хрипло. — Нету Вадьки. Не то спросил, а не то произнес утвердительно. Но в обоих случаях страшно. Ванька опустил голову. А я сам к саве пошел. Думал, лекарство возьму. Заходил туда-сюда. Думаю, чего ж я, дурак, тебя послал. Лекарства ж холод любят. А тут мелкота его прибежала. Напали, говорит. Собаки. Внучок, отдай Бакарёва свёрток. Отнесь. Нам-то уже... Без надобности. Ванька заплакал. Столько всего произошло за день. Убивал, защищал, носил, бегал, помогал. Все, что угодно, только только сейчас он понял. Какая-то все бессмысленная суета. Брат. Брат пропал. Никто не хочет говорить. Все отмалчиваются. Неужели нельзя сказать правду? Что с ним? Убили? Растерзали собаки? Что? Ушел на гулянку и не вернулся. Отдыхать ведь поехал не на войну, а на самую великую для молодежи радость. Настоящим мужиком стать. Никого больше не осталось. Только дед. Больше никого. Дед закряхтел. Неуклюже обнял своего внука. Стал успокаивать Но ну, чего, чего нюня распустил? Ничего же еще не известно Может, жив, Вадька? Ты не ной Я ж не ною Ты посмотри, сколько мне лет Я уже столько всего видел Может, он лесом ушел И сам потихоньку воротится Пропавший это же не всегда он совсем Есть надежда» Ванька не нашел в себе силы отнести сверток. Дед усадил его на лавочку и сходил сам. Побыл там минут пять и, вернувшись, сунул Ваньке под нос старую армейскую фляжку. — Накось хлебни! Совсем-то у меня мужиком стал! Ванька открутил крышечку и хлебнул ядреного горького зелья. Выпил и зачихал. Снова потекли слезы вперемешку с соплями. Анисовая, с чесноком и укропом. Дед не столько пьет такую, сколько больные колени смазывает. Выхлоп после нее такой, особенный, дьявольский. Не надышишься после неё Дед присел рядом. «Черт, Прохоровский!» мне шепнул. «Взяли в плен Вадьку нашего!» Ванька обрадованно зашмыгал носом. «Сейчас мы сходим домой, поедим, отдохнем, а вечером на собрание», — продолжал дед. «Соплями твоими тут ничего не решить Решать будет общество, рубила да темнило, а наше дело маленькое — подавать патроны и не рассусоливать. Усёк?» «Ага». Ванька кивнул и позвал. «Деда, что тебе пустобрех?» «Я сегодня троих убил» на смерть «Ага. Толстопятого называют их бешенцы. Собаки бешеные у них». Дед покосился на его перебинтованную руку. «Это собака тебя?» «Да. Никитишна зашивала». «Ага. Паршивые дела». Дед покачался на лавочке, потом хлопнул себя ладонями по коленям и приказал. «Ладно, Иван Васильевич». «Пошкандыбаль, домой! Поесть тебе надо! В первую очередь отдохнуть и поесть!» Подавая ему руку, Ванька подумал, что, возможно, впервые за последние несколько лет дед назвал его не абы как, а по имени-отчеству. Неужели он действительно признал его мужиком? Неужели он действительно стал ему ровней? Вечером большинство сельчан, кроме тех, кто был в отъезде и на боевом дежурстве, собрались в сельском клубе обсуждать и решать, что делать с собачниками. Слухами, как известно, земля полнится, и оттого многие были на нервах, в особенности те семьи, которые потеряли своих детей. Перед клубом обстановка была неспокойной. Матери лютовали, требовали отрубил немедленных действий, и старухи встали на их сторону. «Нечем, мол, мужикам на нижегородцев кивать. Нет у нас власти, ибо мы сами власть. Собирайтесь, мужики, немедля! За детей наших! За будущие села! Объединяйтесь, вооружайтесь и изгоните эту заразу!» Дед и Ванька зашли в клуб через черный вход. Дед хотел себе местечко получше, а в результате получил дулю с маслом. Там уже сидели старухи, и эти старухи посоветовали патронташу пиз... идти на дальние ряды. Он, мол, еще не глухой, а если чего, ему Ванька переведет и расскажет. Проклиная вслух трожопых сверстниц, старик уселся почти у самого выхода, да так, что все входящие в зал об него запинались, заодно и здоровались. Прямо на сцене, не стесняясь общества, курили Борецкий с Никитиным, дожидаясь, пока инженер-электронщик Паша Процек настроит аппаратуру. Тот уже и стойку системы оповещения притащил. кабели целые змея от нее к экрану на задней стене тянется, а сам Паша весь в мыле, настраивает между селами централизованную связь. Совещание серьезное. Все три села будут на связи, потому как с Хомутова совершенно непонятная ситуация. Соседи перешептывали, что на зарубу прибежал только один хомутовский парнишка. Бежал предупредить об опасности, да там на зарубе и сгинул во время боя. Кто-то даже утверждал, что нет более Хомутова, и теперь там лагерь собачников. Ванька искренне не понимал, как это так Хомутова взяли. Там околятся не хуже Кулагина. Там даже если тысяча собак прибежит, на забор посмотрят и хвост под жопу. Может собачники на танках? Да какие танки, танки по болотам не пройдут. Дальше Хомутова сплошные топи, лес непролазный, а еще дальше река. Керженец. Там и при советской власти, говорят, проехать было нельзя. Дорог не было слова совсем, что уж про нынешние времена сказывать. Ванька смотрел на сцену и думал, размышлял, пытаясь предугадать, что же произойдет дальше. Рубила Никитин Семён Семёнович, человек страшный, заведует добычей ресурсов в райцентре и на дальняках. На Борецком село, а на Никитине все остальное. Еще в их банде счетовод-бухгалтер Маринина. На ней отчетность, прибыль, убыль, она же и официальным ЗАГСом считается. Кто родился, кто умер, кто браком сочетается, все на ней. Но она-то как раз отсутствовала. Сына потеряла на зарубе. Не нашла в себе сил прийти. Борецкий извенел кольчугой. Вырядился, будто на войну. Кольчуга, наручья кованая железом, ремень кожаный нацепил. Бляха на ремне в полпуза. Ванька смотрел на него и терялся в догадках. Может, оделся так, чтобы продемонстрировать на себе противособачью защиту? Всех в такое будут редить У нас же броники есть. Защитить шею и конечности и достаточно. К чему это бессмысленное позерство? Вон Никитин в стареньком заплатанном костюме. Так он и без броника опасен. С одним ножом на медведя ходил. Неоднократно с одиночных ночных вылазок добывал пленных. Ну, это когда было. Сейчас в окрестностях мир. Редко, когда пришло и попадаются. Мир. слово какое. Мир человеческий. Для всех людей, значит. Сколько не живет человечество, а попыток себя угробить не оставляет. Хотя, если на другие виды посмотреть, там то же самое. Все жрут друг дружку. Кто сильнее и хитрее, тот и передаст свои гены следующим поколениям. И так до обретения абсолютного совершенства. И чё они все к нам в болото-то лезут? Как будто у нас мёдом намазано. Лезли бы на Нижний Новгород. Он большой, там много всякого. Этих, как их, благ цивилизации. Водопровод, центральное отопление, унитазы фарфоровые, опять же. Живи, не хочу. А мы тут выжить пытаемся». «К другим особо не лезем, подбираем, что с воза упало, и тому счастливы!» Захрипел микрофон, и Ванька будто очнулся, завертел головой, захлопал глазами. Он что, задремал? Дома полежал на кровати, пару часиков не мог заснуть, а тут разморило. Может, от духоты, может, от шума, бывает такое. Он же не проспал собрание нет? Граждане кулагинцы, оборудование готово! «Громкая связь работает. Успенская и Макариха включатся позднее. Они еще собираются. Полагаю, не будем ждать. Начнем с главного, уважаемое. Эй, задние ряды! Это я вам говорю, мы начинаем!» – оповестил всех Борецкий. «Да, да, давайте уже. Сколько ждать можно?» – раздались голоса задних рядов. «Не томите!» «Тогда я передаю микрофон Никитину семёну семёновичу Вы все его знаете». «Это наш уважаемый Рубила, и в представлении нуждается!» Никитин вооружился микрофоном. «Ну что я могу сказать? До сегодняшнего дня мы действительно ничего не знали об этой новой угрозе. Как вы понимаете, я говорю о собачниках. Да, признаю, имели место необоснованные слухи о неких людях, которые охотились вместе с собаками. Они нападали на отдаленные деревни, и появлялись в соседних районах. Но вот чтобы такая орава! Такого ни разу не было. Туда же первейший вопрос ниоткуда они взялись. А что они жрут, эти собаки? Сегодня наши дети отбились от целой своры на высоковольтной линии. Там было около 20 собак. Их натравливали на детей три собачника. Всего три. Это означает, что самих собачников мало а собак во много раз больше. К сожалению, их обследовать не удалось, поскольку испугавшиеся заражения бешенством дети, подстрекаемые Толстопятовым, сожгли останки собак на костре. А изучить их вообще-то стоило. В зале поднялся шум. «А что вам Толстопятого сделали? Не вы наших детей защищали у башни, а Серега и Ванька, патронтаж! Что за слова такие? Ты не охренел ли, Семенович?» Закричала с места Зинаида Каликина. «Каликина! Никто Толстопятовых не обвиняет! Семёныч тоже на нервах! С пониманием надо!» Прикрикнул на неё со своего места Борецкий. «Тут все на нервах! Пусть не обостряет! По делу пусть чешет! Верно, бабы?» Для солидности подбочение закричала в ответ Каликина, и Никитину пришлось извиниться за свои слова. «Я не об этом. Не валите всё в одну кучу», — оправдывался он. Вы поймите, у нас все собаки давно передохли, а эти не боятся болотной хмари. Задайте себе вопрос. Почему? О противники всегда нужно стараться узнать побольше. И кое-что мы теперь знаем. Собачники вывели новую породу. Собаки используют нос для отфильтровывания токсичных испарений а их хозяева дают команды голосом или звуковыми сигналами. Понимаете? На телах мертвых собачников мы нашли свистки и погремушки. Это очень важный момент, товарищи. «Ты дело говори!» – закричали из зала. «Что по бешенству? У нас нет лекарств! Давайте звоните в Нижний! Нам нужна вакцина! Нам нужны пулеметы! И так ясно, что собаки не попросиком просекам шли!» «Нету за Хомутовым нормальных просек!» Тут уже в разговор включился Борецкий и рассказал, что вопрос по вакцине взяли на себя рубилы из Макарихи. «У них больше связей с городом и больше возможностей для торговых маневров. Как только они выйдут на связь, то обязательно поделятся информацией. Но давайте же не отвлекаться. Товарищ Никитин не просто так про собак вам рассказывает. Много-много вопросов, и самое главное из них, так сказать, насущный». «Что делать будем?» Кулагинские притехли. Никитин, в свою очередь, предложил выслушать рассказ черта Витьки Потехина, как непосредственного участника зарубы и столкновения с собачниками. Для большего понимания ситуации. Витька сам на сцену подняться не смог. На костылях, потому что. Ему пришлось встать лицом к залу и опереться спиной о бортик. Чёрт старался выглядеть молодцом, делал вид, что ему совсем не больно. Но люди -то бинты видели, от общества же не утаишь. Со всех сторон начали раздаваться упрёки и требования выдать ребёнку стул. «Совсем урубил сердце? Нет, он же пораненный «Витька, сядь! Сядь, не то похари получишь!» И несмотря на то, что Витька сопротивлялся и отнекивался, его почти силой посадили на принесённый кем-то из детей табурет. Он откашлялся, ему подали микрофон, и он начал рассказывать. Ванька навострил уши. Про бешенца все важно, любая мелочь. Может, и про брата удастся узнать. Витька рассказал, что две дюжины чертей, как и положено с благословения родителей, пять дней назад отправились на весеннюю зарубу. Ехали весело, шумели, выпивали, конечно же, Слушали короля и шута и «Сектор Газа». Ничто не предвещало беды. Оружие брали только строго по обычаям. Никаких поджигов и бутылок с зажигательной смесью. Только топоры, ножи, арбалеты, но не для зарубы, а потому что некоторым хотелось состязаться в стрельбе, короткие копья и пару кувалт. Давний спор между Кулагиной и Успенским. Кто лучше лабает? «Вы наши правила знаете» проигравшему его же гитары и по башке. Очень-очень хотелось выиграть этот конкурс. Затем Витька рассказал, как приехали в Зарубино. Как встали лагерем возле церкви, потому как церковь — единственное целое здание, и там внутри не так воняет горелым. Тем более там и помыться, и поспать, ну, вы сами знаете. Так вот. Стали разбивать палатки, обустраиваться. Подъехали макарехинские черти. Выпили с ними за встречу. Они свои трактора поставили с другой стороны от церкви. Стали жарить шашлыки. Когда приехали Успенские, шашлыки уже были готовы, и нам пришлось наливать им штрафную. Потом часть чертей пошла искать места для нормальной зарубы. Успенские начали обвинять наших в сговоре с Макарихой. маселы потлаты смахнулись, пришлось их разнимать. Нам же нельзя в день заезда кулаками чесать. «Некультурно получается. Успенские захотели официально заключить союз против нас с Хомутова. Вы же знаете, что они всегда на наших девчонок облизывались. Ну, короче, отдыхали мы, переругивались, песни пели, а Хомутовских все нет и нет. К вечеру стали переживать. Ведь без четвертого села нельзя начинать зарубу. Успенские на двух мотоциклах поехали в сторону Хомутово. По ихней просеке». Наш тоже занервничали, ведь если Хомутовский не выспится, это еще один день в пролете. Но Успенские вернулись довольно быстро и привезли с собой Хомутовского пацана. Женьку Обрядина. Может, знает, кто нет? Обрядины на бобров вроде охотились. Ну, не суть важно Обрядин был грязный, как чушка. Налегке. И кричал, что огромная стая собак напала на Хомутовских чертей, как едва только они отправились на зарубу. Он истерил, плакал и требовал, чтобы мы немедленно занимали круговую оборону. Собаки, мол, наступают. Сначала, конечно, мы ему не поверили. Подняли насмех. А он в истерике забился. Стал укусы показывать и сказал уж совсем невероятную вещь. Он сказал, что это не дикие собаки. И что у них есть люди-погонщики. А он бежит предупредить остальные села о надвигающейся беде. Он сказал, что черти прорывались обратно в Хомутова с боем, но по ним открыли огонь. И стреляли в них со стен, их родного села не рубилы, а те, кто привел собак. Хомутова захвачено Все хомутовские черти, поехавшие на зарубу, убиты. А мы следующие. Тут Витька закашлялся, прервал рассказ, и сердобольные бабы подали ему кружку молока. Кто-то догадался принести с собой термос, а некоторые — закуску. Собрание обещало быть долгим. Чёрт промочил горло, поблагодарил расторопную хозяюшку и продолжил. «Мы успели вовремя. Иначе бы все там легли. Собаки. Да. Мы выставили технику кругом, запалили костры, надели броню. Ждали». А они напали ближе к полуночи, сразу со всех сторон. Сначала это выглядело смешно. Думали, шутят, объёмся. Храбрились. Думали, перебьём собак и пойдём отбивать Хомутова. Но совсем скоро нам стало не до смеха. Мы не понимали, сколько их. Они заполонили все окрестные улицы. Сплошная шевелящаяся масса. Правда, тут их количество не особо играли роли. Им было неудобно нападать на наши импровизированное укрепление. Они попытались взять нас нахрапом, а когда мы отбили первую атаку, то собаки сменили тактику и стали бегать вокруг, выискивая самого слабого. Они пытались запрыгивать на телеге, стащить с трактора зазевавшегося парнишку, чтобы затем растерзать его кучей. А мы им, естественно, этого сделать не давали. Тем более, что у нас на церкви Сидели стрелки и обстреливали самых наглых. Псы просто бешеные. И в прямом, и в переносном смысле. Ни хрена не боялись, кроме огня. А потом еще и воды. Это мы позднее допетрили. От воды они тоже шарахались. Мы только приноровились бить псов, и тут со стороны собак кто-то начал свистеть. Короткие и длинные трели будто команды или азбука морза мы сначала думали что это кто-то свои а хрена с 2 оказалось что так им отдают приказы собачники бешенцы выкрикнул кто-то иванньки показалось что он узнал голос серёги толстопятого Ну пусть бешенцы кивнул витька все одно называть этих упырей собачниками как-то стрёмно Они ходят в балахонах и собачьей шерсти. Они носят ошейники и браслеты, а еще кучу всяких погремушек для собак. Кричат, что очень любят своих носиков, но при этом не стесняются надевать на этих носиков электроошейники. И вообще, странная у них эта любовь. Я имею в виду, что они буквально на собак молятся, а помимо кличек дают им человеческие имена». Один так и вовсе кричал, что мы его жену Найду убили. «Виктор, не отвлекайтесь, по делу рассказывайте», – попросил Никитин. «Извините, семён семёнович значит, по делу». Собаки отступили, а бешенцы закидали нас дымовухами. И так ночь была, а тут и вовсе никакой видимости. А эти упыри, прикрываясь собаками, начали нас расстреливать из пневматики. Стреляли транквилизаторами. «Живьем взять хотели нас, падлы!» Тот, в кого попадал транквилизатор, вырубался наглухо. Его приходилось оттаскивать в церковь. Правда, нет худа без добра. Те, кто в первую ночь вышел из боя, хорошо выспались и на следующий день сменили уставших. А так, да, по сути, они победили. Было много раненых. Всех нас эти бешенцы загнали в церковь и принялись ломать нашу технику. Несколько человек мы подстрелили. Толку, правда, от этого. Ближе к утру они свалили, когда мы вышли из укрытия. Выяснилось, что они забрали наши рации. Мы остались без связи. Слушавшие сельчане негодующе зашумели. И получается, соседушки, что попали мы в глупую ситуацию, продолжал Витька. Четверо чертей к утру загнулись от потери крови двое успенских один наш и один из макарихи человек 20 дрыхли от транквилизаторов, а остальные судорожно решали что делать. Ну начали восстанавливать технику уезжать то на чем-то надо апсины оказывается никуда не ушли разбились на мелкие группы и затихарились вокруг зарубина стоило отойти подальше и они нападали, объединяясь в одну крупную стаю и гнали нас обратно в сторону церкви. Мы выделили три группы разведчиков и попробовали устроить разведку боем. По четыре человека в каждой группе на мотоциклах. Ага, вот тогда они устроили за нами настоящую охоту. Гоняли нас по всему Зарубино, а на просеках стояли бешенцы и херачили по нам из автоматов. Так мы бездарно потеряли две группы. В третий был я, и нам удалось прорваться за село. Двое вернулось в лагерь, а я и Мишка Градов засели в болоте и изображали партизан до самой глубокой ночи, когда собачники снова пошли в атаку. «Вадька где?» – выкрикнул со своего места ванкин дед, и черт, повернувшись к нему, ответил. «В первой группе он ехал. С Макарихинскими. С ними и пропал. Прости нас». «Это наша вина, дедушка. Не уберегли мы внука твоего. Забрали его, собачники». «Но он бился собаками. Убил? Убил хоть одну?» — не унимался старый патронтаж. «Бился», — признал ответчик. насколько убил, не знаю. Они забирают трупы собак. Возможно, на еду. Им без разницы, какое мясо». «Хочешь сказать, они каннибалы?» — выкрикнул кто-то из рубилов. Витька задумался. «Мы не видели, чтобы собачники что-то ели. Мы не видели конкретно, как питались собаки, но... Зачем иначе им забирать трупы? На память? Они такие же практичные твари, как и мы. В трупах собак много белка, значит, их вполне можно скормить другим собакам. А учитывая, что эти собаки – смертники, то тогда какая разница, что они жрут? Их задача – грызть и кусать. Поверьте моим ранам. «Они с этими задачами вполне справляются. Если не будет вакцины, то мы все покойники, а собаки эти бешеные». И хозяева сами признавались. «Странно все это», – высказалась старушка, сидевшая в первом ряду. «Немыслимо. Как же могло сдаться целое село? Хомутову же триста лет. Старое село с традициями. Как же они взяли околицу?» «Не знаю. Обрядин, который из Хомутова, умер на третий день. Он не успел рассказать конкретно. Да нам, честно, было совсем не до разговоров. Мы просто пытались выжить», — признался Витька. «А то, что мы со спины напали на бешенцев, так и вовсе нам помогло. Они в рукопашные хуже губошлепов. Пока Свистуны командовали, мы, эм, я и Градов, выбили их командиров из перелеска» а потом прошлись по кругу и зачистили Зарубина. А стаю, таковавшую церковь, черти поливали водой и рубили топорами. Так мы отбились. «А погремушки им зачем?» — снова спросили из зала. Витька замялся. «Тут сложный вопрос. Они используют свистки для команд типа «в атаку, вперед», а вот с погремушками другое дело. Они нужны, чтобы привести стаю в чувство» шумят погремушками, и собаки бегут к своим хозяевам, и потом они становятся спокойными. Но это не точно. Конкретного шума погремушек мы не слышали только в разговорах. «В каких разговорах?» – спросил Никитин. Мы сидели в укрытии со стороны болот в Перелеске и слушали разговоры бешенцев. А когда свистуны повели стаю в атаку, мы напали на бешенца, у которого была при себе снайперская винтовка. Мы его убили и забрали винтовку себе, а затем пошли по тылам. Градов стрелял, а я его прикрывал. Так мы разжились оружием бешенцев, а те, осознав, что большая часть собак стала неуправляема, отступили в сторону Хомутова. В результате мы расстреляли оставшихся собак из автоматов. «Выходит, бешенцы не такие уж и сильные!» — крикнули из зала. «Ага, не сильные. У них этих псов, наверное, тысячи!» Если бы они в первую ночь с нами не церемонились, то я бы сейчас тут не сидел и вам не рассказывал». Голос Витьки был полон сарказма. Ванька слушала а сам думал. Бешенцы пытались взять черти живыми, хотя могли их тупо перестрелять, пользуясь тем фактом, что черти приехали в Зарубино только с холодным оружием. То же самое было и на высоковольтке. Детей захватить хотели. И на что им заложники? Торговаться с рубилами или на собакам? Или им нужны рабы? Тогда зачем им малолетки? Сельский подход был более практичен. Рубила редко брали в плен пришлых и ведь их надо кормить, а лишний бесполезный род – это убытки. А тут армия собак, которые тоже должны есть каждый день, и не только кашу. В их рационе должно быть мясо. «Собаки-хищники. Тогда в чем же смысл?» «Значит, заложники. Значит, если бешенцы не убили брата, то за него назначат цену, и его можно выкупить». Ванька воспрянул духом. Он посмотрел на сцену. Витька уже заканчивал свой рассказ. Рассказал, как починили технику, как бегали вокруг Зарубина и добивали последних собак, а потом все разъехались, каждая банда в свое село. Такие дела, граждане. Добрались без приключений. Чувствуем себя хорошо. Врет, подумал про себя Ванька. Что бы там ни случилось, а сломали его собаки. Лицо постоянно прячет. Бодрится, а у самого лицо мрачное. «Сколько же всего мы чертей потеряли!» И точно, едва Кулагинский чертило закончил рассказывать, как заголосили матери, потерявшие своих сыновей. «Моего Егорку привезли с пробитым черепом! Я сама пулю вытаскивала! Кто за это ответит?» «Борецкий, ты рубил или говно из Нижнего? Расчехляй запасы! Пойдем Хомутова отбивать!» «Отомстим за кровинушек наших!» «Верно! Где пулеметы?» «Пришла беда, отворяй ворота!» «Разнесем гнездо мародеров!» «Эти бешенцы у нас кровью умоются!» «Хватит! Успокойтесь!» Замахал руками Борецкий. «Нам только раздоров сейчас не хватает!» «Враги только того и ждут, чтобы мы поссорились!» «Продал нас Нижнему!» «Все пулеметы отдал!» «Оно!» Требую их взад! Они обещали предоставить нам оружие, если возникнут проблемы. Бубнили старухи. Вы думаете, это так просто? Нужно заказывать дирижабль. И не только нам, а еще Макарих и Успенскому. и уймите своих баб! Я призываю вас к общему спокойствию. Евгений Борисович, Макариха и Успенская на связь Доложил Процек, и Борецкий бросился к микрофону. Зал затех. Начали говорить рубилы из других сел. Сначала взял слово Дмитрий Константинович Ульянов. «Здравствуйте, кулагинцы! Здравствуйте! И, надеюсь, еще поживем!» Голос главного рубила Макарихи дрожал. «Сегодня я узнал, что у меня больше нет сына. Извините, язык не ворочится. В общей сложности...» Макариха потеряла дюжину чертей. Половину, значит. В свою очередь, приношу вам свои соболезнования. Мы только что закончили переговоры с Нижним. Вакцина будет, но срок доставки не раньше, чем через полторы недели. 10 дней получается. Началось обсуждение по вакцине. Спрашивали, почему такой большой срок? Макариха отвечала, что по нижегородским порядкам все крупные партии фармацевтики разыгрываются на аукционе. Кто больше цену предложит, тому и достанется. Вакцину заказали в большом объеме, но Нижний пока не готов дать точного ответа, сколько ее будет. Кроме того, заказали антибиотики и перевязочные материалы. Много чего заказали. Это только на один борт. Пулеметы будут через неделю. В разговор включилась село Успенское. Тамошний Рубила Никифоров поздоровался, доложил о потерях, принёс соболезнования и рекомендовал не задоливать с автоматами. «Я всё понимаю», — говорил он. «У нас их нет. Так вот, я очень прошу всех, у кого их нет, достать их из своих заначек, почистить, проверить и начать уже доверять чертям. Они кровью выстрадали своё право владеть огнестрельным оружием». «А я вообще предлагаю, товарища, заруба была, технически была. Я предлагаю официально именовать всех участников зарубы полноценными рубилами. Свадьба – дело десятое. А рубилами они уже стали. Проявили удаль молодецкую. Как вы считаете?» – оживился Борецкий. «А Ванька?» – возмутился старый патронтаж. «Чего твой Ванька?» – не понял его главный рубила Улагина. «Он троих положил у высоковольтки и тоже собак нарубил. Он чё, так и останется запахом?» Борецкий замелся и вопросительно посмотрел на Никитина, а тот только отрицательно покачал головой. «Ничего не могу поделать», — развел руками Борецкий. «Ванька молодец, но у тебя еще один внук имеется, и вполне возможно он жив. Выкупим Вадима, и он станет рубилой» а младший наследует профессию. Взглядом Ванькиного деда можно было плавить металл. Сидевшие рядом с ним начали машинально отодвигаться, потому как назревал скандал. У Рубил было такое правило, что проявивший себя в бою черт имел право именоваться Рубилой, а тут прямо на словах сказали, что правило – это фуфло, и их можно не придерживаться. А дед всегда жил по правилам. Он тоже, в свою очередь, не мог стать рубилой. По сходному правилу, доблесть должна быть добыта при помощи топора. Дед топором не махался, но зато как-то в молодости положил целую банду при помощи пулемета. Кулагинские старики знали, на счету у убийств намного больше, чем у Борецкого и Никитина вместе взятых. Да только не считается огнестрел за молодецкую доблесть. того и подчиняется он рубилам а они ему. Однако же дед мечтал, чтобы его внуки были как все. Лучшей доли для них хотел. И сейчас отказ Борецкого был не просто плевок в лицо. Это был удар по самому дорогому для него, по соблюдению правил. Ванька, предчувствуя недоброе, ухватил его за руку и вывел на свежий воздух. Дед уселся на лежавшее у дороги бревно и стал набивать табаком свою извечную трубку «Уроды!» — бормотал он «Всю жизнь на них свою положил Они от нашей семьи харю воротят За подлоем! Ну да я запомню его отказ Будьте покойны!» «Спокойны!» Поправил его Ванька, но где-то дед воззрился на него снизу вверх и заявил, что он сказал именно то, что хотел сказать. «Покойны. И пошли они в жопу, значит». «Да ладно тебе. Не всем же быть рубилами. Я и запахом проживу. Вон, Бокарёва, они все врачи, зато почёт и уважение. Никак не некоторым», — успокаивающе говорил Ванька. «Дурак ты. Я надеялся в нижний тебя сплавить». Там же институты остались. Может, обжился бы там, по моим старым связям. Рубилам дозволено. В смысле дозволено? В прямом. Хороший шанс был. Думаешь, чего весь этот исторический замут с зарубой? Не с этой конкретно, а вообще. Жениться? Ага, но в этом и смысл. Нас же бабами к земле привязывают. А холостой рубил имеет право селиться где хочет. «Может, даже в город уйти!» Дед закурил. Ванька стоял рядом и не знал, что ему делать дальше. Возвращаться в зал? Так дед, похоже, обиделся. Сейчас он покурит и прикажет идти домой. А что там в клубе? Это ведь тоже интересно. Может, наконец, официально разрешат чертям пользоваться нарезным охотничьим оружием и автоматами? А это означает, что деду и Ваньке навалят работы. Лучше бы узнать заранее. Из темноты кто-то тихо позвал. «Эй, дереза!» Дед аж дымом поперхнулся и закрутил головой в поисках голоса. «Савва, что за шуточки, старой ты коряга? Договаривались же не упоминать это слово!» Прошипел он. «Разговор до тебя имею. Серьезный!» Ответил из темноты Толстопятов. «Насколько серьезный!» Послеповато прищурился Ванькин дед. Старый карлик вышел на свет и показал бутыль самогона, которая была столь велика, что ему пришлось держать ее обеими руками. «Вот настолько! К тебе пойдем, а твой внук пусть пока тут уж погреет. Хорошо?» Дед кивнул карлику, поднялся с бревна и забрал у того бутыль. А потом они молча ушли. Они ушли, а Ванька стоял у входа и вспоминал, что он про Дерезу знает. Это же волчья ягода. Только было же что-то еще, что-то такое знакомое и страшное из самых глубин его детства. Всех детей этой Дерезой пугали. «Коза Дереза?» «Нет, странно. Ведь помнил же. А тут взял и забыл». Пока он размышлял, в дверях появился Рубила Комаров Павел Сергеевич и окликнул его. «Ванька, где патронтаж?» «Домой ушел» захворал он с готовностью соврал парень тогда в зал бегите теря хомутова на связь вышла может про брата своего чего узнать хочешь посоветовал комаров